Букашечки. В то утро я решил вместе с ней проделать все утренние процедуры. Сначала все шло хорошо. И под деревом постоял, и ростки разные трогал. Она рассказывала мне о травах, потом я лег рядом с ней на траву. Мы были совершенно голые, но даже мне не было холодно. Может быть, конечно, от того, что побегал вместе с ней по лесу. Настроение великолепное. Ощущалась какая-то легкость, и не только физическая, она была словно внутри. Все начало с того, что я почувствовал на бедре пощипывание. Поднял голову и вижу, на бедре и ноге какие-то букашки, муравьи и, по-моему, жучок. Я размахнулся, чтобы прихлопнуть их, но не успел. Анастасия перехватила мою руку. «Не трогай их», — сказала. Потом она встала передо мной на колени. Наклонилась и вторую руку прижала к земле. Я лежал словно распятый, попытался высвободить руки, но не тут-то было, почувствовал, что это невозможно. Тогда я рванулся, прилагая немало усилий. Она же удержала меня, не особенно напрягаясь, да еще улыбаясь при этом» а на теле чувствую все больше и больше ползущих, щекочущих, покусывающих и пощипывающих. И сделал вывод — они начинают меня есть. Я был в ее руках, в прямом и переносном смысле, и оценивала обстановку. Никто не знает, где нахожусь я, никто не забредет сюда, а если и забредет, увидит мои обглоданные косточки, если и косточки увидит. И много разного мгновенно пронеслось тогда в моем мозгу, и на основании всего этого, наверное, инстинкт самосохранения подсказал единственное в такой ситуации возможное решение. Я со всей силой и отчаянием зубами вцепился в обнаженную грудь Анастасии и еще головой при этом из стороны в сторону замотал. Я разжал зубы, как только она вскрикнула. Анастасия отпустила меня, вскочила. Одной рукой держится за грудь, другой машет вверх, пытается улыбаться. Я тоже вскочил и крикнул ей, лихорадочно отряхивая себя ползающих. «Гадом! Меня скормить хотела, ведьма сная Не дамся так просто!» Продолжая махать и через силу улыбаться насторожившемуся вокруг, Анастасия взглянула на меня и медленно а как обычно, бегом, пошла к своему озеру, опустив голову. Еще постояв некоторое время и раздумывая, что же делать дальше, возвращаться к реке, но как найти дорогу, идти за ней, но для чего, я все же пошел к берегу озера. Анастасия сидела на берегу, растирала в ладонях какую-то траву и втирала ее сок в то место на груди, где виднился огромный синяк от моего укуса. Некоторое время, молча потоптавшись рядом, я спросил, «Больно?» Не поворачивая головы, она ответила, «Больше обидно!» И молча продолжала втирать травяной сок. «Зачем же ты так шутить со мной вздумала?» «Хотела как лучше. Поры твоей кожи все закупорены, не дышат совсем. Букашечки их и прочистили бы. Не так это и болезненно, скорее приятно?» А змея, она сжала мне в ногу, тыкалась. Ничего тебе она плохого не делала. А если бы и выпустила яд, то сверху только. Я его растерла бы тут же. У тебя кожа и мышцы на пятке не имеют. Это от аварии, заметил я. Некоторое время мы молчали. Потом, не зная, что и сказать, я спросил. Что же тебе, как раньше, когда я сознание терял, не помог этот кто-то невидимый. Потому и не помог, что улыбалась я. И когда ты кусаться стал, улыбаться старалась. Мне стало как-то неловко перед ней. Я схватил лежащий рядом пучок травы, со всей силы потер его в ладонях, потом встал перед ней на колени, стал тереть влажными ладонями синяк.